Глава 32. Эншпиль. Эдди позвонил старику, тот сообщил ему номер поезда, время прибытия в Москву и номер вагона. К трем вокзалам он подъехал за час до прихода поезда. Сыпал редкий снежок. Площадь была заставлена грязными машинами, у которых стояли небритые, разбойничьего вида водители, предлагающие свои услуги. Плотные массы людей с одинаковыми выражением фатального отчаяния и безысходности на лицах сновались по клаже и без. Кучки путан пританцовывали от холода, приставали к мужчинам. Матерясь лавировали между людьми и машинами носильщики с груженными тележками. Дерзко задирались с прохожими стайки грязных детей, попрошаек, клянчили деньги и сигареты. Пожилые женщины с усталыми лицами предлагали приехавшим жилье. У киосков в «Союз Печать» стояли очереди. Не за газетами, там продавали все, что придется. Это была какая-то серая опасная зона, в которой люди на время остались без сталкера. Пройдясь по сонному залу ожидания, где не было ни одного свободного места, а люди спали даже на полу, Эдди заглянул в осажденные шумными и злыми людьми кассы, прошелся по перрону, закурил у мусорной урны, цепко озираясь. Милиции было много, у них был вид хищников, высматривающих добычу. Вагон Матвея Лукича был в голове состава. Эдди решил следовать за стариком с хвоста поезда, на расстоянии, чтобы осмотреться. За последние недели у него отросла борода. Он был в теплой куртке, адидасовских кроссовках. Бейсболка на голове и спортивная сумка, небрежно перекинутая через плечо, дополняли образ спортивного, уверенного в себе человека. Женщины с интересом поглядывали на него. Он отвечал им голливудской улыбкой. Когда поезд, натужно фыркая подходил к перрону, Эдди продрался сквозь толпу к хвосту состава и медленно двинулся вперед. Метров за двадцать до вагона Матвея Лукича он притормозил, пропуская приехавших вперед, нагнулся завязывать шнурки. Матвей Лукич, озираясь, стоял у вагона с двумя сумками. К нему подскочил носильщик, он что-то ему грубо сказал, отмахиваясь, и тот ушел. Эдди оглянулся, толпа за ним почти вся разосалась. Старик топтался у вагона. Проводница с участливым видом что-то спросила у него, старик ей ответил. Ничего подозрительного, Эдди не видел, нужно было идти. — Бог удачи, не оставь меня, — сказал он, поравнявшись со стариком, хлопнул его по плечу. — Давай помогу, дедуль. — Дед, вот и внук твой пришел, а ты волновался, — сказала проводница. Старик смотрел на него испытывающе, отдал сумки, хмыкнув. «Сынок, по прыг-скок!» С выскакивающим с груди сердцем, озираясь, Эдди забрал у старика сумки, и они пошли, вклиниваясь в толпу. Матвей Лукич поглядывал на него, хмурясь. Эдди отсчитывал шаги, каждый как последний шаг с колотящимся сердцем. У входа в зал ожидания старик остановился. в сумке сумки-то будешь заглядывать?» Обмекая, Эдди огляделся. Выжил из себя улыбку. «Приятно иметь дело с умным человеком. Заглядывать не буду. Я прямо-таки ощущаю тонкий аромат валюты в сумках. На меня не одели наручники, а это говорит о том, что резонов сучить мне какой-нибудь хлам у вас не было». Старик буркнул. «Аромат — это да». «Прощайте, Матвей Лукич, — нервно озирая сказал Эдди. «Соглашение джентльменов состоялось». «Прощай, умник, когда-нибудь встретимся в воду», — угрюмо проговорил старик. «Этот аромат не ты один чуешь. Держи сумки крепко. Встретиться там мне хотелось бы как можно позже, и хотя жизнь штука непредсказуемая, но не люблю я пресную жизнь. Желательно, чтобы при фатальной неизбежной встрече там было о чем поговорить с великими грешниками», — рассмеялся Эдди. Через пять минут он сидел в такси, грыз ногти и слушал гневные тирады водителя в адрес меченого дьявола Горбачева. А Матвей Лукич вышел на площадь подышать. От троицы путан отделилась женщина, раскрашенная как укротитель кошек Куклачев, в распахнутой облезлой шубейке и подошла к нему. Игриво улыбаясь, проворковала Сипла. «Дедок, стариной не хочешь тряхнуть?» старик на миг онемел придя в себя затопал ногами и замахнулся на женщину кулаком сгинь сгинь аддова создание! подруги женщины захохотали старик плюнул через правое плечо, перекрестился и пошел в зал ожидания шепча садом садом всемирный садом Блудницы, в руках которых чаши, наполненные мерзостями и нечистотами блудодейства их, ловят человеков. Лукавый правит миром, сам, сам в первопрестольный поселился. Поднявшись в квартиру, Энди бросил сумки на пол в прихожей, разделся, прошел на кухню, жадно добив коньяк из початой бутылки, сел на тубурет и закурил. Странное состояние хватило его. Он не чувствовал радости по поводу удачного окончания дела. Ему стало грустно, тревожно. Охватывала меланхолия, очень похожие на слабые токи его болезни тривеломании. Он взял пустую бутылку коньяка, отшвырнул ее, с досадой пробормотав. При наличии почти двух лимонов зеленых нечего выпить. В прежние времена при меньших бонусах Я закатывал роскошные банкеты. Он занес сумки в гостиную, отшвырнул тряпки, которыми были прикрыты пачки, и высыпал на пол первую сумку. После, поверху первой горки, высыпал деньги из второй сумки. Вместе с деньгами из сумок просыпалось немного зерна. Эдди удивленно повел носом. Странный запах наполнял комнату. Мозг не идентифицировал его. Эдди взял одну слежавшуюся пачку и понюхал. Хранили то ли в свинарнике, то ли в курятнике. Император, ведший плату в Фериме за пользование туалетами, опрометчиво говорил, что деньги не пахнут. — Какое унижение для денег с ликом президентом великой страны такое хранение! — воскликнул он. — Умом Россию не понять. Хотя, возможно, присутствие долларов повышало у несушек яйценоскость. Он пнул гору денег. Грустно, господа, следствие закончено, забудьте. Меня не примет генерал и не скажет. Капитан Мерфин вам присваивается в внеочередное звание майора. Отпуск и путевка в санаторий КГБ Лубянские просторы. Коллеги не организуют традиционные посиделки в складчину по обмыву очередной звездочки на погонах. Страна не узнает о подвиге энтузиаста, которому не оказали помощи райотделы, милиции и прокуратуры, никто не платил командировочных, не встречали служебные машины в аэропортах и вокзалах, не платили квартальных премий, я сам оплачивал свои накладные расходы, а самое главное, никто не узнает о моей душевной боли, о разочаровании в божественном предназначении человека». На старости лет я обязан написать мемуары. Да, и срочно нужно купить несколько баллончиков с освежителем воздуха. Это нужно сделать прямо сейчас. Грязные деньги обычно отмывают, эти придется освежать. В магазине он купил десять баллончиков освежителя воздуха, две бутылки армянского коньяка и лимон. У подъезда сидело троица алкашей. Они подобострастно оторвали зады от скамьи. Эдди одобрительно кивнул и протянул им бутылку коньяка. К ней сразу потянулись три руки. — Пейте, страждущие, серые и алчущие, господа синих кровей, — сказал Эдди, — я вас прощаю. Когда он входил в подъезд, троица гуськом бежала к грибкам на детской площадке. У входной двери квартиры он критическим взглядом осмотрел кустарную металлическую дверь решив, что завтра же дверь поменяет. Паленый коньяк меланхолию не снял. Три волнения тяжелого дня свалили его на кровать. Засыпая, он пробормотал. Видимо, мы с Шерлоком Холмсом родственной души. Помню, еще в детстве мне запомнились его слова о том, что вся его жизнь — сплошное усилие избегнуть тоскливого однообразия жизненных будней, и лишь маленькие загадки, которые он порой разгадывает, помогают ему достигать эти цели. У меня все так же. Ему снилась Джулия. Она в легком сарафане, он в гавайской рубашке, мчатся в кабриолете вдоль океанского побережья. Звучала музыка, белоснежные яхты стояли у причалов. Пальмы чуть покачивались под океанским бризом. Пока почти три дня он подгонял нерадивых и пьяных мастеров, устанавливающих новую металлическую входную дверь, а за ним и вторую. Вернувшегося в Пятигорск Матвея Лукича встретила Нинель. Покормила, он прошел в свой домик и присел к столу. Болезненный удар сердца заставил его вскрикнуть. Он хотел приподняться. Но последовал еще один удар. Перед глазами бежали мушки. В ушах стоял противный шум. Он потянулся к телефону, но рука не слушалась. Нинель вошла к нему с только что испеченной шарлоткой и выронила тарелку, испуганно прикрыв рот ладонью. Старик сидел, откинув голову на спинку кресла с открытым ртом и дергающимся глазом. — Я скорую вызываю, — придушенно сказала сноха. Боль отпустила Матвей Лукича, и он еле слышно проговорил «Отца Варфоломея, Ниночка, позови, причаститься бы успеть и помоги мне прилечь». Нинель уложила его, сбегала за телефонной книгой и позвонила в храм. Священник обещал приехать в течение часа. «Ты иди, лапушка, иди помолись за меня грешного», — улыбнулся Матвей Лукич. Отец Варфоломей вышел от старика через час задумчивый, глянул на Нинель с жалостью, перекрестился. Отошел к Господу, причастился, покаялся, не мучился, просил похоронить рядом с женой, образа тебе завещал и шкатулку с украшениями за иконой Спасителя. Лука прилетел из Москвы вечером этого дня. Во дворе стояли соседские женщины в черных платках. Пес бесновался на цепи, голодные куры шумели в запертом курятнике. «Что тут такое?» — спросил он недовольно. Нинель обняла его, рыдая. «Лука! Лука! Папа сегодня умер!» Соседи, шепотом переговариваясь, тихонько вышли, а побледневший испуганный Лука вошел в домик отца. Отец лежал на кровати со спокойным лицом и руками, сложенными на груди. Луке стало страшно, ему показалось, что вики покойного дрогнули, готовый приподняться. Он закрыл глаза, задом попятился к двери, чуть не упав, выскочил из домика. Жена хотела его обнять, но он отнял от себя ее руки. Куры шумели в курятнике, петух орал, пес бесновался, трудно было кур покормить зло бросил Лука. «Да что ж ты за человек такой черствый? Кур ему жалко!» — заплакала Нинель и убежала в дом. Предчувствие беды охватывало Луку Матвеевича. Ноги сами несли его к курятнику. С колотящимся сердцем он вошел в хранилище миллионов и остолбенело замер трясясь, уставился на нелепые, пустые и уже загаженные птицами чемоданы. Он скинул крышку с ларя, петух, запрыгнувший в него, был сбит ударом кулака. Безумными остановившимися глазами Лука Матвеевич смотрел на разоренный схрон и неожиданно завыл, обхватив голову руками. На этот крик раненого зверя вбежала в курятник Нинель, испуганно проговорив. Лука! Он повернулся к ней, жена отшатнулась. Тварь, тварь, старая тварь, Подох я отомстил мне. Сквозь слезы выкрикнул лука и сел, рыдая на грязный ящик. Куры слетелись в ларь, толкаясь, принялись за трапезу, вылы грыз цепь тарзан, тихо плакала Нинель. Шел снег. Эти планировал свои дальнейшие планы. Пришло время ехать в Пятигорск возвращать долги. Но позвонил Сергей и, тушуясь, сказал. Эдас, прости, конечно, но тебе придется съехать. Понимаешь, свадьба у меня, а денег кот наплакал. Короче, прости еще раз, дружище. Я завтра приду с покупателем на осмотр квартиры. Насчет оплаты мы с ним уже договорились». Эдди мгновенно решил, как быть, и спросил. «И какая цена?» «Восемь с половиной тысяч зеленых». «Серег, я беру за десять». «Ты серьезно?» «Совершенно. Пора мне где-то осесть. Москва мне нравится. Стану твоим шофером на свадьбе. Приезжай за деньгами». Еще неделя пробежала в оформлении покупки в нотариальной конторе. Еще в каких-то чиновничных кабинетах тысячи долларов убежала за скорость оформления. Внезапный звонок Виктора ускорил принятие решений – Виктор радостно орал в трубку. «Эд! Эд! Приезжай! Мариша сегодня родила пацана, маленького Этьку! Обижусь, если не приедешь!» Сумки с деньгами были подняты в антресоль. С наплечной сумкой он поехал на вокзал. Меланхолия не покидала его, а тут еще противная дурацкая мысль стала преследовать его. В голове тревожно зудело, как гул высоковольтных линий. Уж больно все как-то легко проходит, как по маслу все идет. Как все ловкачи он был суеверен и обращал внимание на такие мелочи, которым люди обычно не придают значения.